не шла медленно, словно во сне. От старого леса исходила какая-то потаённая древняя меланхолия, и это непостижимым образом успокаивало ее. Она так устала от бесцеремонной назойливости внешнего мира. Ей нравилась внутренняя затаённость этого наследника древнего леса, молчаливая сдержанность старых деревьев. Они казались воплощением тишины, и в то же время их присутствие делало мир живым. Как и конни, они чего-то ждали, ждали упрямо и терпеливо. И в тишине леса чувствовалась скрытая напряженность. Может быть, они ждали своего конца, когда их срубят, распилят на части и увезут отсюда. Это был бы конец для леса, а для них конец света. А может быть, их исполненные силы, аристократическое молчание, молчание вековых могучих деревьев означало нечто иное? Она вышла из леса с северной стороны, где и стоял домик лесника. Небольшое строение из темного песчаника с треугольным остроконечным фронтоном и с красивой трубой. В доме, казалось, никто не живет. Вокруг было пусто и тихо. Но из трубы тонкой струей поднимался дымок, а небольшой огороженный сад перед домом был вскопан и выглядел ухоженным. Дверь была заперта. Теперь, оказавшись здесь, она почувствовала легкую робость при мысли о предстоящей встрече с этим человеком, у которого такой странный, направленный вдаль взгляд. Она уже жалела, что вызвалась передать распоряжение Клиффорда и с удовольствием повернула бы назад. Подойдя к дому, она тихонько постучала в дверь, но ей никто не ответил. Она опять постучала, все так же негромко. И снова никакого ответа. Тогда она заглянула в окно и увидела небольшую темную комнату, всем своим видом казалось, говорившую, что здесь не привыкли к гостям и не потерпят вторжения посторонних. Она стояла и прислушивалась, и вдруг ей показалось, что из-за дома доносятся какие-то звуки. Теперь, поскольку ей не удалось достучаться, в ней заговорило упрямство, и она не хотела сдаваться. А поэтому решила пойти посмотреть, что там происходит и кто там есть». С обратной стороны дома земля круто уходила вверх, поэтому задний двор был как бы врезан в склон холма и окружен с трех сторон низкой каменной стеной. Коня повернула за угол и остановилась, как вкопанная. В маленьком дворике, чуть ли не в двух шагах от нее, хотя и не замечая ее присутствия, мылся лесник. Он был по пояс обнажен. Вельветовые бриджи, приспущенные чуть ниже поясницы, открывали верхнюю часть крепких бедер, Его белая стройная спина была согнута над большой лоханью с мыльной водой, в которую он окунал голову, затем энергично, как-то забавно тряс ею и, поднося белые тонкие руки к ушам, старался избавиться от попавшей в них мыльной воды. Движения его были быстры и грациозны, точно у плещущиеся в воде, но он казался таким одиноким. Конь не попятилась назад, зашла за угол, и поспешила укрыться в лесу. Неожиданно для себя она почувствовала себя потрясенной. Хотя, казалось бы, что тут особенного. Просто увидела, как моется мужчина. Эка невидаль. И все же увиденное явилось для нее своего рода откровением и совершенно поразило ее. Перед ее мысленным взором снова предстали чистое очертания нежных белых бедер, выглядывающих из-под соскользнувших ниже пояса брюк. Она вновь увидела слегка проступившие на белой спине ребра и позвонки. И ее с новой силой охватило исходившее от этого человека ощущение одиночества, полного одиночества существа, живущего в своем собственном, изолированном мире. Ее потрясла совершенная, белоснежная, беззащитная нагота человека, который живет одиноко и внутренне одинок. Но превыше всего. Ее поразила воплощенная в нем чистая красота. Не внешняя красота в общепринятом понимании, и даже не телесная красота, а некое сияние, теплое, белое пламя одинокой жизни, принявшее форму и очертания, которых можно коснуться. Очертания тела.